Глава одиннадцатая. Я стою перед зеркалом, улыбаюсь и смотрю на своё отражение. Настоящая деловая женщина, ничего не скажешь. Костюм, блузка и туфли, которые я купила для работы секретарём в Ровермарк. Нет, не так. Для работы его личным ассистентом. Они идеальны. Классические бежевые, белая блузка, чёрные лодочки. Что я сейчас чувствую по этому поводу? Очень многое. Особенно если учесть, что выходные и праздники прошли для меня как в каком-то романтическом сне. Но даже в романтическом сне я представить не могла, что уайтхенс сделает мне предложение. Я не хочу, чтобы он об этом жалел, а поэтому я должна стать для него достойной. Кем-то большим, чем танцовщица в ресторане. Кем-то большим, чем женщина, с которой он устроил свадебные каникулы на зимние праздники. Я сейчас помню только, что мы вылезали из постели исключительно, чтобы сходить в душ. Что, впрочем, не особенно помогало. Потому что в душ меня одну он не отпускал. Чтобы поиграть с Ларом и Чешуйкой. Теперь Виаре официально Чешуйка. Она уже вряд ли вспоминает свое прежнее имя. И чтобы поесть. А Вайтхан теперь официально папа. Мое чадо так его и зовет. Хотя у нас с ним состоялся непростой разговор на эту тему. Я сказала, что не стоит пока его так называть, а Ларна, спросил. «Почему?» Честно, на этом вопросе я растерялась, но, к счастью, так же быстро нашлась. Потому что мы пока не муж и жена. А кто такие муж и жена? Это мужчина и женщина, которые очень сильно дружат. В этот момент я представляю лицо Вайтхена, если бы он всё это услышал, и мне хочется прикрыть глаза ладонью. Смеяться при Ларе он бы точно не стал, но потом однозначно припомнил бы мне все мои объяснения. Он вообще очень любит играть терминами, передать власть, неуважение, и всё в том же ключе. Уверена, для дружбы в пикантных ситуациях у него тоже нашлось бы определение. Но тот плохой папа тоже был моим папой, хотя вы не были мужем и женой. Для двухлетнего мальчика соображалка у него работает на удивление шустро. Медики Вайтхена и детский психолог, который к нам приезжал на эти выходные, подтвердили, что, во-первых, с ним всё в порядке, а, во-вторых, сильный стресс действительно способен спровоцировать резкое взросление даже для такого малыша, как мой Лар. «Нет, не были. Но тот папа...» Лар смотрит на меня, обхватив чешуйку двумя руками. Вяре просто сопит, но вырваться уже не пытается, привыкла. Кроме того, она так трепетно относится к моему сыну, что готова терпеть от него всё, что угодно. Но Лар — удивительный малыш. Ему не надо объяснять, что тянуть Виаре за хвост нехорошо, и что тыкать ей пальчиком в глаз больно. Он просто всего этого не делает. А вот залезть наверх может. И Дрим-чешуйка с радостью катает его по дому. Катала. «Сейчас я это запрещаю, потому что однажды у нас на глазах она попыталась взлететь». Благо, размеры моей квартиры теперь это позволяют. Лар восторженно завизжал, а я чуть не посидела. На моё счастье, Вайтханн так быстро скомандовал зверю. Сидеть, что Вальдгарды даже опомниться не успели. В общем, всё обошлось, но садиться на дрим я ему теперь не позволяю, из-за чего сын временами на меня дуется. «Тот папа не хотел с нами дружить, а Бенгарн хочет». Лару нравится рычать его имя, так, по его мнению, он больше похож на папу. «Да, мам?» Вообще-то я продумывала, как объяснить сыну, что Карит его биологический отец, и что биологический отец не всегда имеет право называться отцом, но была даже рада, что он переключился. «Да, но давай всё-таки не будем так его называть, пока. Ещё бы это сработало, ещё бы меня кто-то поддержал». Вайтхэн не только не одёргивал Лара, он его поощрял. Хотя я попросила, чтобы он с ним поговорил, и что пока мы не можем появляться все вместе, этого лучше не делать. «Все вместе мы не можем появляться, потому что ты не сказала мне «да», — сообщил он. «Как только скажешь, эта проблема исчезнет». Вот и как с ним после этого разговаривать? Нет, он на меня не давил, он вообще не возвращался к этому разговору. Не считая как раз беседы про Лара, но вел себя так, будто это вопрос решённый. Просто вопрос времени, и, возможно, для него это так и было. Для меня всё было не так просто. Во-первых, по той самой причине моего несоответствия. Во-вторых, потому что я не была уверена, что готова на этот шаг банально даже потому, что он может повлечь необратимые последствия для самого Вайтхана. Да, он сказал, что ему всё равно. Но будет ли ему всё равно спустя 5, 10, 15 лет? Я не хотела, чтобы он начал винить меня, а ещё больше не хотела, чтобы всё это оказалось игрой чёрного пламени. Сам же говорил, что оно не изучено, и непонятно, как действует. Может, оно слегка отшибает Иртханьи мозги и направляет драконьи. Возьми эту самку. Возьми, возьми. Сделай её своей. Сделай своей. Сделай своей. Как бы там ни было, говорить с ним на эту тему я больше не решалась, потому что не хотела, чтобы меня отшлёпали. В его глазах в ту ночь я очень явно прочитала это обещание и, если честно, не была уверена, что к такому готова, пусть даже в качестве сексуального эксперимента. В том, что он может поэкспериментировать, я тоже не сомневалась, поэтому решила пока отложить этот вопрос. Хотя бы до того, как мы поедем в Зингсприд. Это был его подарок мне. Поездка на курорт, на самый крутой курорт нашего мира, в Арангаро, в лучший отель. Пока что с открытой датой, по его занятости и по тому, как мы определимся со своими отношениями, но... Я до сих пор не могла поверить, что всё это происходит со мной. Возможно, именно поэтому сейчас слегка волновалась, в сотый раз поправляя пуговички на блузке и стараясь дышать глубоко. К горлу то и дело подкатывался ком. «Прекрасно выглядишь, Аврора». мне с Ларом приблизились ко мне, стоявшую у большого зеркала в холле. «Мы пришли тебя поддержать в твой первый рабочий день». «Да, мам, ты красивая». «Спасибо». Я не договорила. Подкатившийся к горлу ком поднялся так высоко, что я метнулась в гостевую уборную. И вовремя. Едва успела добежать. Из туалета выползала, хотя надо было вылетать. В прямом и переносном смысле. Вылетать в сторону Ровермарк. вылетать из туалета, чтобы успеть поправить макияж после того, как почищу зубы. К счастью, когда я вышла, Лар где-то шуршал с дрим, а меня встречала встревоженная няня. «Аврора, всё в порядке?» «У-угу», — «У -угу», ответила я, стараясь сохранить в себе хотя бы остатки завтрака. «Отравилась чем-то». «Вот тебе и идеальный первый рабочий день. Хотя, где драконы не пропадали». Спустя 15 минут я уже сидела во флайсе с адекватным макияжем и старалась глубоко дышать через рот. Ния настаивала, чтобы я осталась дома, предупредив Вайтхана, но я не могла его подвести. Уж точно не в первый день и уж точно не тогда, когда весь Миреуш ждет моего выхода в качестве секретаря. Об этом даже все СМИ писали. После праздников опять поднялась волна. Вспомнили похищение Лары и предстоящий процесс над пытавшимися увести его бабушкой и дедушкой, гражданами Лархары. Об этом суде я думала с содроганием. Слишком много в моей жизни в последнее время стало судов. А ещё боялась, что на него потребуют привести Лару. Это же какой стресс для ребёнка. Надо будет поговорить с Беном, чтобы их отправили в Лархару. Пусть судят там. Я, если честно, надеялась их никогда в жизни больше не увидеть. освидетельствовать против них могу и дистанционно. Современные законы и технологии и не такое позволяют. Чем отчетливее передо мной вырастала громада Ровермарк, тем сильнее у меня начинали трястись колени. Нет, к офисной работе мне было не привыкать. Я была отлично знакома с процессами и системой делопроизводства. Умела вести деловые переговоры, отвечать на письма и молниеносно реагировать на всякие внезапности. К тому же секретарь Вайтхана меня неплохо поднатаскала во время подготовки. И теперь я готова была почти ко всему. Вот только это не мешало мне бояться его подвести. Поэтому пришлось сдвинуть колени, сунуть между ними ладони, глубоко дышать и мысленно считать до ста и обратно. Помогло. Относительно. Может, дело было в том, что с Ровермарком у меня были связаны не самые приятные воспоминания. А может быть, в том, что служебный вход для новых сотрудников шёл через первые этажи. И пока мы спускались, поднимались на флайсе, у меня начала кружиться голова. Я поняла, что улетаю, оказавшись в дверях под рамкой металлодетектором. К счастью, оказавшийся рядом Ларгайн подхватил меня в тот момент, когда я почти упала. «Всё хорошо, Реометро?» «Хорошо», переволновалась просто. Стряхнув с себя оцепенение после такого насыщенного утра, Я прошла сканирование сетчатки, внесла голосовые данные в службе безопасности «Ровермарк». Зачем они мне, я понятия не имела. Но предположила, что такова процедура оформления для всех. В обед мне ещё предстояло спуститься в отдел кадров, а пока меня проводили до лифтов, поднявших меня на этаж, где мне предстояло работать. Девяносто девятый я хорошо помнила. Ещё я хорошо помнила, что так и не дошла до приёмной в прошлый раз. И что тогда у меня был позаимствованный у Лизы пропуск, который стоил ей рабочего места, ей и тому парню охраннику и секретарю отдела кадров. Все это обрушилось на меня так внезапно, что мне стало нечем дышать и затошнило еще сильнее. Вот только этого не хватало. Соберись, Аврора. Вдох, выдох, вперед. Если Вайтхен предпочел кого-то уволить. Значит, на это были свои причины. Ты достаточно его изучила, чтобы понять, что этот мужчина ничего не делает просто так. Это первое. А второе. Сегодня у тебя будет свой пропуск, и в обед заберёшь его из отдела кадров, и забудешь всё, как страшный сон. С этими мыслями я вошла в просторную, залитую светом приёмную, где должна была встретиться Стрин, его личной помощницей. В целом я уже всё хорошо представляла, но передать мне дела полностью она могла только лично. Поэтому сейчас очень удивилась, обнаружив, что пришла первой. Мне казалось, я так нещадно опаздываю, что тут уже соберутся все, включая Вайтхана. Ларгайн и Вальцгарды, сопровождавшие меня, попрощались со мной ещё на первом этаже. Здесь своя система безопасности, такая, что мне сопровождение точно не требовалось. Как вести себя, если я почувствую, что с пламенем что-то не так, меня тоже проинструктировали. Поэтому сейчас оставалось только повесить пальто на плечики, прикрыть нишу для верхней одежды и направиться к своему рабочему месту за стойкой. Ещё немного, и солнце щедро вольется в приёмную сквозь панорамные окна. А пока я перехватила взгляд своего отражения в предрассветных густых зимних сумерках. Мельтешили огни транспортного потока за стёклами. Высотки то и дело мигали загорающимися и гаснущими окнами. Я посчитала включить ноутбук без Трин неэтичным, поэтому наступ каблуков радостно обернулась. Приветствие замерло где-то в районе груди, когда я встретилась глазами с Алерой. Да, к такому жизнь меня не готовила. Трин, впрочем, тоже, хотя я не уверена, что к этому вообще можно подготовиться. К счастью, во мне срабатывает то, что называют профессионализмом. потому что я и стараясь не думать о том, кто передо мной. Сейчас она для меня, а это так и есть, обычная посетительница моего босса». «Добрый день», — отзывается Алера, проходит в приёмную, щедро укутывая её в шлейф своего лархарского парфюма. «Почему лархарского? Так это потому, что от его сладости буквально слипнуться можно. Это у них там всё такое сладкое, что аж зубы сводит». Просто посетительница Аврора. Просто посетительница. На ней платье, меховое пальто, сапожки. Даже на вид всё стоит столько, сколько я ещё не заработала за всю свою жизнь. «Я не предупреждала», — перебивает мои мысли Алера. а визите. Но я оставалась в Араграни на празднике и решила попрощаться лично. Риа Вайтхан уже у себя?» «Нет, пока ещё нет», — сдержанно отзываюсь я. «Но вы можете подождать». «За дверью. Лучше за дверью Ровермарк. Спасибо драконам, что я не говорю это вслух. Что касается Алеры, она широко улыбается. У неё улыбка, как у актрисы из Вайшера. Да, пожалуй, так и сделаю. Аврора? Вы же Аврора, верно? Я в курсе вашей истории. Это ужасно. То, что такое случилось с вашим сыном, я очень рада, что всё обошлось». Она светится, как праздничный фонарик, только фитилька не хватает. Я же продолжаю изображать профессионала, то есть забираю у неё пальто, провожаю к уютному кожаному диванчику, рядом с которым примостился журнальный столик с планшетом для посетителей, и предлагаю кофе. Запоздала, вспоминая, что так ничего и не ответила на её сожаление, но, как говорится, драконёнок из яйца вылез, обратно не запихнёшь. «Я не пью кофе по утрам». сообщает Алера. «Это очень вредно для нервной системы. Кофеин нарушает естественный гормональный фон и способствует быстрой утомляемости. Но буду счастлива, если вы сделаете мне свежевыжатый сок. Из маларнеллы, пожалуйста». «Да, разумеется». «Да, здесь и такое есть. Спасибо, хоть печеньки печь самой не приходится. А вот мини-бар в нише скрывает ещё и соковыжималку с мини-холодильником». Примостившимся справа от кофемашины. К такому меня жизнь не готовила тоже, но я не подземный человек, разберусь. Здесь, в конце концов, кнопки есть. Осталось только надеть одноразовые перчатки и временно переквалифицироваться в бармена. Что я и делаю, вскрывая Маларнеллу, которая отзывается на это недовольным пс и выстреливает в меня своим сиреневым соком. На мой бежевый пиджачок. Твоего же дракона! Я совсем забыла, что этот лархарский, кстати, горячо любимый всеми сладкий фрукт, брызгается соком, как дракон огнём. Вот и что мне теперь делать? «Аврора», — доносится с дивана, «добавьте мне ещё, пожалуйста, ложечку сока лицы. «Просто маларнелла может быть слишком сладкая». Спустя пять минут сок всё-таки готов, и я несу его на подносе Алере, не забыв положить бумажную. «Да, здесь только такие». трубочку и персональную упаковку орешков. Она что-то смотрит на своём смартфоне, а, заметив меня, одаривает дежурной улыбкой, кивает и снова углубляется в изучение чего-то с дисплея. Что касается меня, я закрываю мини-бар и в ужасе смотрю в зеркальную створку ниши. У меня не просто несколько капель на лацкан попало. Они расплылись в ужасную тёмно-сиреневую кляксу. Приходится снять пиджак, скинуть его на ручку кресла в тщетной надежде спасти чуть позже, когда снова раздаются шаги. На этот раз мужские. «Трин», — начинает было мужчина, влетевший в приёмную, но видит меня, тормозит, будто запинается. «Риам, забыл, что вы с сегодняшнего дня здесь. Я отправил вам документы для утреннего совещания, проверьте. Если надо что-то дослать, я на связи». Невысокий, седой и коренастый. Он ретируется так быстро, что я даже не успеваю ничего сказать. Зато в ещё большем ужасе вспоминаю, что у Бена, у Вайтхана сегодня с утра планёрка, или, как это ещё называется, совещание с главами департаментов, а мне надо успеть просмотреть все документы, чтобы участники успели скорректировать материалы, если кто-то что-то забыл. Проблема в том, что у меня в один миг вылетает из головы всё, что мне говорила Трин. но я всё-таки включаю ноутбук, ввожу пароль, который она мне дала, опускаюсь в кресло. То ли отгородившая меня от Олеры высота стойки возвращает спокойствие и равновесие, то ли я просто включаюсь в работу, но успеваю быстро-быстро проверить все документы по списку и только одному руководителю департамента отправляю комментарии, что он забыл презентацию. Как раз в тот момент, когда я заканчиваю, из коридора доносится голос Вайтхана. Я подскакиваю, наверное, слишком поспешно, успевая только встретиться с ним взглядом, когда он замечает Алеру. Здоровается с ней и командует, натурально командует. «Реаметро, ко мне в кабинет». Мне остаётся только последовать за ним, закрыть за собой дверь. В эту минуту я понимаю, что ещё ни разу не была у него в кабинете, а ещё, что сейчас реально чувствую себя как секретарь, которую вызвали на ковёр. Особенно, когда Вайтханн поворачивается, и его резкий взгляд прокатывается по мне сверху вниз. от лица и корней волос до кончиков туфелек. Почему не позвонила? Холодно интересуется он, глядя на меня в упор. Настолько холодно, что я ещё больше теряюсь. Почему не сообщила о своём состоянии? Я... Я недостаточно ясно объяснил, что с чёрным пламенем лучше не шутить, Аврора. До меня только сейчас доходит, о чём он говорит. А ещё доходит, что он смотрит на меня, как строгий директор на проштрафившуюся школьницу. «Нет, да. Меня просто тошнило от волнения. Я это выдыхаю раньше, чем отдаю себе отчёт в том, что вообще-то не должна оправдываться. Ну, по крайней мере, из-за этого точно не должна. Но вот этот его давящий взгляд, о котором я уже почти забыла, уверенности не добавляет. Мне даже попятиться хочется, когда он шагает ко мне. Правда, пятиться уже поздно в случае с этим мужчиной». Он движется так стремительно, что я едва успеваю вздохнуть, когда его пальцы ложатся на мой подбородок, а после. «Маки...» Договорить я не успеваю. В противовес этой властности и его тону, поцелуй получается на удивление нежным и ещё глубоким и невыносимо пронзительным. От него узор начинает пульсировать, и по ощущениям я тоже в его ритме. Я ж Я всё-таки выдыхаю последний слог. когда у меня это получается. Выдыхаю и облизываю пересохшие, пылающие от поцелуя губы. Всё равно помаде уже пришёл чешуец. Вот как мне с такими губами теперь выходить в приёмную? Я больше, чем уверена, что Алера это заметит. Женщины, а особенно такие, как она, заинтересованные, всегда отмечают такие детали. Не боишься, что кто-нибудь войдёт? Тем не менее хрипло интересуюсь я. Его пальцы всё ещё касаются моего лица, и у меня такое чувство, что от них ожог останется. В мой кабинет не входит без разрешения. Вот так всё строго? Я пытаюсь придать своим интонациям хотя бы слегка шутливый оттенок. но сердце грохочет, как басы в неисправной колонке, как всегда в присутствии этого мужчины, будто у нас и не было сумасшедших зажигательных выходных на двоих. «Спасибо, он хоть руку убирает, но всё равно остаётся недопустимо близко». «Почему ты волновалась, Аврора?» «Почему?» «Ты сказала, что тебя тошнило от волнения». «Он это сейчас серьёзно?» «Потому что это мой первый рабочий день здесь. С тобой. Этого я, правда, не добавляю. Равно как и того, что больше всего на свете боюсь его подвести. Но хватает уже и того, что есть». Вайтхан неожиданно улыбается и миг перестаёт быть этой властной и неприступной глыбой в драконовом эквиваленте. «Пойдём, покажу тебе кое-что. У тебя там Альера, а ещё скоро совещание. Я помню. Пойдём». То, что он мне показывает, напоминает кабинет в кабинете. Дверь, ведущую в него, я с первого взгляда приняла за дверь в ванную или в душевую. Даже не сомневалась, что она тут есть. Но это оказывается просто компактная копия того, что мы оставили за спиной. Я растерянно оглядываюсь. Стол, даже имитация окна, которого здесь нет, стеллажи. Что это? Я создал это место на экстренный случай. Когда только начинал познавать чёрное пламя. Смотри сюда. Вайтхен касается крохотной панели, вмонтированной в стену. И раздаётся щелчок. Мгновение, и мы в железных заслонках, запечатавших нас внутри. Единственное, что остаётся на виду, — это стол, стул и заключённый в металлический футляр корпус панели. Когда я не знал, что ожидать от себя, так было спокойнее. Это место способно выдержать натиск чёрного пламени и даже спонтанный оборот. Раскрошить эту обивку не смогут даже шипы глубоководного и его сила. М -м -м, очень мило». Говорю я, оглядываясь. Признаться честно, в этом высотном бункере слегка берёт жуть. Сейчас оно тебе зачем? Всё для того же. Разблокировать его можно только через мои биометрические данные. Он сдвигает панель в сторону, замирает напротив датчика, сканирующего сетчатку. Но завтрашнего дня и через твои тоже. Я понимаю, что второе — голосовой тест, когда панели незамедлительно втягиваются в пазы на потолке и стенах. А их раны мгновенно запечатываются, и мы снова оказываемся в кабинете. В самом обычном, казалось бы, кабинете. Вот только теперь у меня перед глазами отчётливо стоит этот кошмар клаустрофоба. Ты хочешь настроить его на меня, потому что считаешь меня опасной? Вайтхен прикрывает глаза, а потом берёт меня за плечи и хорошенько встряхивает. Я хочу настроить их на тебя, чтобы ты была в безопасности, Аврора. Это Ровермарк. Сюда даже флайсы сторонние близко не подпускают, — говорю со смешком. И поэтому тоже. Когда тебе кажется, что ты всё уже предусмотрел, оказывается, что нет. Я слишком долго играл в эти игры, чтобы верить в абсолютную безопасность. Да, он действительно на этом помешан. Не просто помешан, я бы сказала. Зациклен. Правда, вспоминая историю с его отчимом, я прекрасно понимаю, почему. и предпочитаю вообще воздержаться от комментариев. Накомментировала уже однажды. Хорошо, киваю. Благодарю за доверие. В его глазах на миг мелькает удивление, а потом он меня всё-таки отпускает. С видимой неохотой, задержав взгляд на моём белье под блузкой. И вот не надо так смотреть, она не просвечивающая. Если только у глубоководных не просвечивающее зрение. Оно же не просвечивающее. Пока я размышляю об этом, Вайтхен произносит. «Пока ты свободна. Пригласи ко мне Риам Индхамир и приготовь кофе для совещания». А Лера, кстати, кофе не пьет по утрам. Это для чего-то там вредно. Я просто ловлю у себя на языке эти слова, тем более что никакого повода для ревности он мне не давал. Дело даже не в том, что он назвал ее не по имени, ариам Риам Индхамир. Скорее в том, как коротко, в пределах допустимой вежливости, Он с ней поздоровался, когда вошел в приемную. Поэтому сейчас я выхожу из его кабинета в на редкость приподнятом настроении, улыбаюсь и говорю. «Реам эндхамир. Реамир Вайтхан вас ожидает». Она окидывает меня показательно равнодушным взглядом и, как я и предполагала, цепляется им за мои губы. После чего приподнимается, пожалуй, через чур резко и цокает в кабинет, в который никто не заходит без разрешения. За ней тянется шлейф её величия и духов, но сейчас меня это совершенно не раздражает. Не раздражает и пиджак, который нужно спасать от сока. И, скорее всего, уже только в специальной чистке. Губы всё ещё хранят вкус и силу поцелуя Бена. Поэтому, когда я сажусь на своё место, я легко касаюсь их кончиками пальцев и улыбаюсь».